Оба, Николас и Алтын, остались крайне недовольны выбором противной стороны. Жена говорила, что мальчика задразнят, будут обидно рифмовать. Про героического прадеда Ираста Петровича слушать ничего не желала. Ника тоже считал имя Ангелина пошлым и претенциозным, хотя дочке оно, пожалуй, подходило. При желании она могла изобразить такого ангелочка, что умилился бы сам Рафаэль. В отсутствие Алтын принцип единоначалия в семье Фондориных Действовать переставал Начинался разгул анархии и вседозволенности Поэтому уложить детей в кровать Николасу удалось только к десяти Теперь оставалось прочесть вечернюю сказку И можно будет поработать над сценарием дальнейших приключений камер секретаря Иван Царевич и Серый Волк Прочитал Ника заглавие сказки и подержал вкусную паузу Эраст, мальчик толстый, неторопливый, обстоятельный Подпер голову рукой и сдвинул брови Угол, где стояла его кроватка, был сплошь увешен оружием и батальными рисунками. Геля приоткрыла губы, одеяло натянула до самого подбородка, приготовилась бояться. На стене у нее было нарисовано окошко с видом на море. Поверх рисунка настоящие занавески с кружевами. «В одном царстве, в русском государстве, жил был царский сын, Иван-царевич», — начал Фандорин. «Мальчик?» — немедленно перебила Геля. «Опять! То про мальчика с пальчиком, то про Емелю. А про девочку когда?» и раз выразительно закатил глаза, но проявил сдержанность, ничего не сказал. Будет и про девочку, пообещал Фондорин, наскоро пробегая глазами по строчкам. По правде говоря, сказку про серого волка он помнил плохо, разве что по картине Васнецова. Попозже. Так нечестно. Пускай сразу про девочку. Ну хорошо. И жила там же девочка, звали ее Мария Царевна. С собой пригожа да мела, да кожа бела. А Иван Царевич немедленно взревел сын. Он что, не пригож? Конечно, пригож. И мил, и кожей бел, закончил Эраст. Да, Николас отложил книжку. При таком интерактивном режиме дочитать да сказку до конца удавалось редко. Приходилось выдумывать на ходу. Полюбили Иван-Царевич и Марья-Царевна друг друга, решили пожениться. Нельзя, отрезал Эраст. Почему? Они брат и сестра. С чего ты взял? Отчество одинаковое. Иван-царевич, и Мария царевна Сестры с братьями не женятся, так не бывает. Николас подумал и нашелся. Это же сказка. В сказках, сам знаешь, все бывает. И раз кивнул, можно было продолжать. Но полюбил Марью-царевну злой волшебник Кощей Бессмертный. Похитил ее и уволок далеко-далеко. В тридевятое царство, в тридесятое тут перебили оба. Геля заявила, если полюбил, значит не такой уж он и злой. Сын же подозрительно прищурился. «Не понял!» «Это он из телевизионной рекламы научился так говорить. Теперь не вытравишь». «Какой такой Кощей бессмертный, которому мы с Иванушкой Дурачком сначала яйцо разбили, а потом иголку сломали? Он же пал на землю и сдох». «Ну, не сразу нашелся Фондорин. Это потом было. Марью Царевну он раньше украл. Значит, рассказывать нужно было сначала про Иван Царевича, а потом уже про Иванушку Дурачка». Пворчал раз А то так неправильно? Ладно, давай дальше. Гелин на ее замечание про любовь совершенно справедливое, Николас ничего не ответил, только улыбнулся и погладил по мягким волосам. Она нетерпеливо дернула головой, не до глупости мол. Продолжай. Сел Иван царевич на доброго коня и отправился на поиски Марии Царевны. Едет через темные леса, через глубокие моря, через высокие горы, за синие озера. Месяц едет, два, три, и попал в такое место, что ничего там нет. Только ветер воет, да вороны каркают. Видит, лежит на дороге большой при большой камень, и на нем написано «Прямо пойдешь, жизнь потеряешь, налево пойдешь, душу потеряешь, направо пойдешь, коня потеряешь, а назад отсюда дороги нет». Может, хватит уже про Иван Царевича взбунтовалась Геля. Теперь нужно про Марию Царевну рассказать. Как она там жила, у Кощея Бессмертного, о чем они разговаривали, чем он ее угощал, какие подарки дарил. Почему ты думаешь, что он ее угощал и дарил подарки? Ну ведь он же ее полюбил. Да, правильно, Николас почесал нос. Ну, в общем, жила она у него, не сказать, чтобы плохо. Мужчина он был у собой видный, еще не старый. Много повидала на своем веку, да и умный, рассказчик замечательный. Но не могла Марья-царевна его полюбить, потому что потому что сердцу не прикажешь, да? Подсказала дочь. И раз деликатно покашлял. <кхе -кхе> Это означало, не хватит ли про ерунду?